Свидание с Никитой настолько глупо и неестественно, что меня подмывает съязвить, и я с трудом держу мину. Начнем с того, что парень хоть и сам предложил устроить все это, но от меня он держится на почтительном расстоянии руки на стол не складывает, как будто опасается, что я сцапаю их и начну наглаживать. Если в клубе он хотя бы пытался изобразить интерес, то сейчас, если мог бы спрятаться под стол, то спрятался бы. А еще Ник определенный романтик, потому что прикольное местечко — это ресторан итальянской кухни, где играет живая музыка и пахнет оливками. Прованс травами и бальзамическим уксусом. Я ожидала какой-нибудь молодежный бар, а тут прямо стыдно не помнить, как держать столовые приборы. Если честно, лучше бы мы встретились в кафе, поели бы ребрышек, поорали бы под электронную музыку, не чувствовал бы себя так сковано. Ну, как работа? Мой герой-любовник опускает взор в стол. Да все нормально. На самом деле, моя голова перегружена информацией, но я абсолютно счастлива, потому что наконец-то могу заняться чем-то полезным. Конечно, в первый день, да и в первую неделю мне ничего такого не позволят сделать. Ну, я была занята, читала документы, отдела, Наблюдала за тем, как работает моя коллега. Даже подсказала ей по формулам в программе. Не могу сказать, что работа официанта меня огорчала. Нет, я любила ее со своими нюансами, клиентами, припадками мигеры, штрафами и прочими веселостями. Но я всегда понимала, что это промежуточный период, в котором пришлось застрять. Теперь я могу попробовать что-то непривычное, другое, проявить себя. И это незнакомое прежде желание добиться новых вершин меня подогревает. А, понятно. Скупо кивает Никита, хоть попытался бы изобразить интерес. А Тебе прям нравится такая вот работа? Такая-то какая? Ну, типа обычное офис с девяти до пяти, пять дней в неделю. Всю жизнь до самой смерти. Она же скучная, не? Вот Лена говорит... У, у понятно, он не только по уши втюрился в Лену, но и все разговоры подводит исключительно к обсуждению своей возлюбленной. Не удивлюсь, если через полчаса информация о Ленке польется у меня из ушей. Это самая неловкая встреча в моей жизни. Мы мало общаемся, на вопросы Никита отвечает односложно, теряет нить разговора, зато для красивого кадра обхватывает меня за талию и изображает улыбку в полный рот зубов. «У тебя такой взгляд, как если бы я тебя совратила и силой заставила себя обнимать». Замечаю я, приближая снимок. Клянусь, ты расплачешься вот-вот. Да не. Всматривается фото, трогает свои губы. Ладно, давай еще сделаем несколько кадров, потом отправлю лучше из них Лене, пусть она успокоится. «Ага, она ж так волнуется за нас с тобой», – язвлю и бросаю взгляд на экранные часы. Вчера Богдан вернулся домой за полночь, но в приподнятом настроении, что меня немного успокоило. С лаком он разобрался, хоть и ругал, на чем свет стоит логистов, поставщиков и отдельно прораба. Я выдохнула, перестав себя накручивать, но мне дико хочется к нему, поделиться впечатлениями первого дня, приобнять, вдохнуть аромат туалетной воды, поговорить, пирожные съесть, которые второй день валяются в холодильнике». «Наверное, опасно вот так вот сразу влепать в человека, но я не умею по-другому. С Богданом иначе не получается». «Не забудь сказать Лене, что я тебе не понравился». Занудным тоном напоминает Никита, расплачиваясь по счету. «Ты знаешь, я даже не совру. Откровенно смеюсь, хоть и по-доброму. Такого ужасного свидания у меня еще не было». «То есть как?» «Ник, ты говорил только о Лене. Исключительно». «Чего? Да я вообще Лену не упоминал». Задумчиво хмурится. Ну, может, разок к слову пришлось, она же наша общая подруга, вот и сказал, а ты сразу цепляешься за слова. Видно, что Никита обижается, причем очень по-детски. У него даже ресницы начинают подрагивать, точно он собирается расплакаться. Лена занималась танцами, но передумала. Алена собиралась пойти на дизайнера, но завалила экзамен. Алена планирует поехать летом в Грецию, но сомневается. Перечисляю я с улыбкой. «Ник, ты либо добейся уже своей Лены, либо отпусти ее. Третьего не дано. Никакой девушке, которая настроена серьезно, не понравится слушать про твою подругу. Я тебя не ударила только потому, что наше свидание изначально было фальшивым». «Спасибо за совет, но разберусь как-нибудь сам». Он поднимается и хватает свою кожаную куртку с такой силой, что стул, на котором та висела, чуть не заваливается на спинку. «Ты мог бы не отнекиваться, а завоевать ее». Я иду рядом с Никитой, едва поспевая за его шагом. Парень убрал руки в карманы, набычился, смешной. Я что, рыцарь, по-твоему, завоевать, блин? Мог бы им стать, хотя бы попытаться. Правда, Лена любит плохих парней. Я оглядываю Никиту так, словно пытаюсь определить навскидку, насколько он хороший. Примерно двенадцать по шкале от нуля до десяти. Ой, ты прям знаешь, кого она любит. Продолжает он дуться. «Конечно, знаю, мы же общаемся, ей нужны эмоциональные качели. Все эти любит-ненавидит. что парень то появлялся в ее жизни, то исчезал». «Круто, значит, нам точно не по пути». Кажется, он еще и ревновать начал. По крайней мере, в глазах появляется радость. Мы выходим из бара, ненадолго останавливаемся у входа. «Тебя подбросить?» Спрашивает Никита таким тоном, что в моих же интересах отказаться. А то он подбросит меня куда-нибудь в сторону реки. «Нет, спасибо, сама доеду». Ну «Ладно, тогда пока». Никита быстро-быстро уходит, я продолжаю улыбаться, когда заказываю такси и набираю номер Богдана. Он отвечает не сразу. «Саш, я еще не дома, буду поздно». Голос замученный, впрочем, не удивительно, девять вечера, нельзя же вечно сидеть на работе. «А, хорошо, все нормально, да?» «Не совсем», отвечает Богдан мрачно. «Ну, поправим и не переживай». И меня вновь захлестывает волной страха пополам с разрушительной злостью.